Оказалось, что друзья тоже времени даром не теряли. Когда закончили привычный ритуал злословия в адрес одного вампира, Ива живо представляла себе, как он сейчас ухмыляется, то Златка потряс одной из недавно принесенных из библиотеки книг и начал рассказ. «Мы тут еще одну легенду нашли про Бертрана». «Какое, оказывается, распространенное имя!» — хохотнула жутко довольная травница, направляясь на кухню. «Я чай заварю. Кто-нибудь еще будет?» Никто не отказался. Ива подозревала, что они просто любят, когда именно она готовит им, даже если это просто чай. Через некоторое время она принесла в комнату чашки, чайник и блюда с булочками, которые прикупила в трактире, где они сегодня сидели сло. Как не хотелось знахарке порой повредничать, долго пакостить любимым друзьям не получилось. Даже в чай добавила особых ароматных травок, чтобы атмосфера в комнате стала совсем уж уютной. Подействовала мгновенно. Как только в руках оказались дивно пахнущие чашки и булочки, злиться или ехидничать никто уже не мог. Именно этого момента и ждала Ива, поэтому обаятельно улыбнулась и спросила. «Так что за история, Златка?» Синекрылый просиял еще больше. Он обожал древние легенды. История эта произошла давно. В книге, правда, не указана точная дата. Но пару веков назад – точно. Дело было так. Один молодой дворянин, Бертран, влюбился в девушку. Была она не только молодая и прекрасна, но также богата и знатна. Редкое сочетание, особенно если учесть, что она тоже искренне полюбила этого юношу. Однако он был всего лишь вторым сыном, а ее влиятельный отец дал согласие на их брак только при условии, что титул и большую часть состояния унаследует именно его будущий зять. Отец Бертрана не мог упустить такой выгодной и желательной для всех партии, так что дал согласие. А вот старшему и младшему братьям Бертрана это, естественно, не понравилось. Дальше идут лишь догадки. Но однажды юноша пропал. Говорят, что эти родственнички утащили его в скалы, там убили и спрятали тело под валуном. А невеста парня увидела, как его туда волокут. Бросилась за ним, но не поспела. Ее тело утром нашли под этим утесом. Сейчас он называется «Скала скорби». Но, как твердит молва, с тех пор эхо среди скал кричит ее голосом. «Бертран! Бертран!» «Ива!» На следующий день знахарку окликнула Анита, и единственная девушка из знакомой «пятерки огня». Они подружились еще во время испытаний после вступительных экзаменов. Чародейка земли шла с занятия одна, без остальных представителей их сплоченной группы. Так что сейчас можно было поговорить, не ставя в известность извечно сующих свой нос, куда не просят приятелей. «Да», — улыбнулась травница, — уж больно забавно подруга выглядела. Недавно эти ребята всей компании столкнулись с водными, студентами направления воды. Ива не знала, в чем заключался камень преткновения, но результаты были на лицо и не только. И если синяки, ожоги и прочие травмы целители университета уже свели, то вот волосы у Аниты. Теперь они почему-то велись мелкими-примелкими колечками. Девушка утверждала, будто ей так даже больше нравится, но знахарка подозревала, что подруга просто не представляет, как исправить ситуацию. а целители посчитали сие незначительным, чтобы тратить на это свое время. «Разговор есть», — весомо произнесла Огненная. «Слушаю. Травнице стало даже интересно. Нечасто ее так приветствуют». Анита посмотрела в ждущие доверчивые глаза чародейки земли и вздохнула. «Долго ты еще будешь лодинамить?» э никак не ожидала, что разговор коснется подобной темы. Потом захлопнула рот и тоже вздохнула. «Думаешь, надо уже прекращать?» Огненная, понимающе усмехнулась. «Я бы не устояла». «Ты не устояла», — хитро прищурившись, сказала травница. Список всех любовниц Ло в очередном приступе ярости выдала ей дей Затем хохоча пересказал Грым. Златка отвел его в сторону и долго, обстоятельно, очень проникновенно и убедительно разъяснял ей, почему не следует связываться с этим «упырем бабником», приводя примеры. Калли же ограничился презрительно поведенными плечами и брошенной фразой. Ну, хоть в чем-то у него есть опыт. Так что Ива была более чем в курсе похождения вампира, а имя Аниты значилось в этом списке. О, да! Довольство прямо-таки расползлось по лицу магички. Знахарка посмотрела-посмотрела и, поняв, что не может удержаться, спросила. И как? Огненная закатила глаза, приобняла подругу за плечи и произнесла. «Пойдем-ка выпьем по кружечке чая, и я тебе все-все расскажу», так и читалось на ее хитрой мордочке. Разговор обещал быть, безусловно, весьма интригующим. Поскольку вампиры куда охотнее вели ночной образ жизни, это ло приходилось подстраиваться под общее расписание занятий. то сегодня Ива не ждала его. Пока он к своим сходит, пока поговорит, когда это еще будет. К утру в лучшем случае вернется. Однако тот пожаловал куда раньше. Не минуло и часа после полуночи. Вновь он оказался в ее комнате, неслышно открыв окно. Как только получается. Темная тень скользнула к ее кровати. Ива даже выронила книгу из рук. Та каким-то образом умудрилась съехать по ее боку и начала падать. Вампир метнулся вперед, и тяжелый том оказался в его руках, не преодолев и полпути до пола. — Как вы неосторожны, миледи! — тихонько усмехнулся гость, бесшумно кладя книгу на тумбочку. Миг, и он уже нависал над знахаркой, упершись руками в кровать с обеих сторон тела девушки. Травница о полу сидела на подушках, привычно кутаясь в плед. И сейчас оказалась как в ловушке. Ее карие глаза испуганно. только ли «Расширились. Я выполнил ваше поручение, моя госпожа, и пришел за наградой». ох ты паршивец такой! Но сердиться на него было совершенно невозможно». «Я подумаю над этим», — в тон ему проговорила чародейка. «Мой путь был тернист и усеян опасностями. Патетически провыл он, следя, однако, за громкостью. А то у Дэй слишком острый слух и слишком вредный характер». Я шел сквозь них без страха и печали, ведомый лишь одной мыслью о том, что вы ждете меня, надеетесь на меня. Я обессилел, прорубая себе путь к вам, сражаясь с тысячами и тысячами чудовищ, преодолевая все то, что коварная судьба и безжалостные враги бросали мне в лицо. — Разве я не заслуживаю награды, моя госпожа? Под конец этой проникновенной речи давились от смеха уже оба. «Но игра, игра!» «Возможно, мой доблестный рыцарь!» Ива посмотрела в потолок, потом на вампира. Он все так же нависал над ней, упираясь в спинку кровати. Травница подозревала, что стоять он так может до утра. Подняла ладонь и поднесла ее к его лицу. «Дозволяю тебе поцеловать мою длань!» Она ожидала возмущения, однако, когда он ухватил ее руку, поняла, что совсем другие действия будут для него более характерны. Вампир, не отрывая взгляда от карих глаз девушки, коснулся губами ее ладони. Потом перевернул и поцеловал внутреннюю сторону, затем запястье. Как в романе, отчаянно борясь с приятными ощущениями и желанием на эту ночь забыть о любых нет, подумала травница. И как-то пропустила момент, когда лос склонился к ней еще ниже, и их дыхание слились. Ива с минутной заминкой сама подняла к нему свое лицо. «Ну и как тут можно думать о каких-то там расследованиях?» «Ты находишься наедине с вампиром, моя милая!» — усмехнулся голос прямо ей в ушко. Ло как раз целовал ее. И нельзя сказать, что травница была сильно против. «Знаю», — смогла таки ответить она. «Ну, это хорошо, что ты мне напомнил». Ее руки уперлись в его грудь, отталкивая, но не резко. «Хотя я и не понимаю, зачем тебе это?» «Когда-нибудь поймешь». Еще одна усмешка. ло сел на край кровати. Вновь поймал ее руку, поцеловал ладонь, но тут же отпустил. «Я узнал то, что ты просила. По крайней мере, что удалось». «И?» Ива старательно пыталась прийти в себя. Вампир немного помолчал, подбирая слова. Как я уже говорил, среди нас есть вампир по имени Бертран. Причем он не абы кто, а очень сильный вампир. У нас это зависит от происхождения, магии и возраста. Он, конечно, не древний. О, нет. Но достаточно силен. Там его кровь, в смысле то, кем он рожден, имеет значение. Он из нашей аристократии. Не знаю, как по-другому объяснить. Живут они еще более скрытно, чем мы, даже имена не особо известны. Про его роман особо не говорят, потому что слишком уж это невероятно. — Что именно? — заинтересовалась Ива. Она с трудом представляла себе жизнь вампиров. Какая-то еще аристократия есть. — Да, невероятно, — встрепенул Сало. — Потому что его возлюбленной называют довольно известную в городе ведьму. — И что тут странного? эта тема была больной для наследницы целого рода колдуней. — Понимаешь, — медленно начал юноша, — у вампиров все не так просто. Мы считаемся теми, у кого в крови изначально течет часть темных сил. В этом нет ничего необычного. В тех же орках такое есть, просто иначе, как в эльфах природа, к примеру. — И не только в эльфах, — подумала чародейка. — «Или в феях жизнь», — продолжил вампир. «Просто есть вот такое. Но, разумеется, с этим надо быть осторожным. Это проблема браков и сотворенных вампиров. Если ведьма действительно таковая, то есть в свое время она вступила в союз с темными силами, то отношения с ней нежелательны. Представляешь, что может родиться от такого брака?» Ива задумалась. «Но ведь можно и без детей обойтись». — Некоторые пары идут на такое. — Да, но ты понимаешь, как это нежелательно. Старейшины подобное не одобрят, а для нас это как приговор. — И... и ты думаешь, их приговорили? — с ужасом посмотрела травница на мага. — Не знаю. — Мне кажется, нет. Тогда было бы больше шума. Но то, что они оба делись куда-то, это факт. Может, просто уехали, а может, сбежали. Теперь замолчали уже оба. — Да, это мало что проясняет, — спустя какое-то время произнесла юная знахарка. — Ну, вот так. То ли поддакнул, то ли оправдался Ло. — А у вас тут есть какие-то новости? — Если это можно так назвать. И Ива пересказала вампиру рассказанную ей легенду. — Как интересно, — восхитился Ло. А пойдем туда. Это же не особо далеко. Мигом дамчу. Сдурел, фыркнула травница, безошибочно чувствуя, что ее втягивают в очередную сомнительную авантюру. Ночь на дворе. И что? Уже загорел ло. Завтра выходной. Никуда идти не надо. А значит, и вставать рано нет нужды. А мы туда быстренько смотаемся. Посмотрим там все. И обратно. Ива, пойдем. Интересно же. Что ты как дитя малая? «До да завтра подожди!» «А я и есть дитя», — кривляясь за коню чулон. «Маленький вампирчик! Ну, пойдем! Я же умру от любопытства до утра ждать! И потом, принцесса, разве вы не хотите полетать в моих объятиях?» В общем, он ее уговорил. Кто бы сомневался. Лони соврал. Добрались они довольно быстро. Перед выходом Ива спора переоделась. С некоторых пор она взяла за правило держать в комнате свой второй зимний плащ. Слишком уж часто вампир вот так вытаскивал ее на прогулки. Вот и сейчас, как только она оделась, то еще была комедия. Ло кривлялся и не желал поворачиваться спиной. Они выбрались через окно, и маг, держа девушку за талию, понесся в нужном направлении. Травница давно уже привыкла вот так летать. Ло хоть порой и любил из себя шута строить, был надежен. В этом вопросе. И вот сейчас под ними проносился притихший, но совсем не спящий город. Ночью он приобретал какое-то свое очарование, тайну, опасность даже порог. Огоньки внизу подмигивали, а окна так и манили заглянуть. Плащ Ло развивался по воздуху, а его руки держали крепко. Было в этом всем что-то невыразимо волнительное. Место, куда они направлялись, представляло собой небольшую... меньше версты, плоскую долину. Это не совсем правильное название, потому что находилась оная на скале. Внизу рычало и злилось холодное зимнее море, тут не замерзающее никогда. Каменная природная стена поднималась высоко, а вот на ней и располагалось то место, которое они искали. Все вокруг было завалено разной величины валунами. Валяясь и отдельно друг от друга, и кучей бурого и серого цветов, Они производили неприятное впечатление. Холодело что-то внутри при взгляде на них. Это место со странным названием «Скала Скорби» находилось не так далеко от города, но мимо шла только одна дорога. Использовали ее нечасто, да и вообще репутация у этих земель была самая отвратительная, что видно даже из их названия. Ива и Ло сделали круг над скалой и приземлились у самого края со стороны дороги. Ива сначала постояла немного, не отпуская рук. Как она уже знала, у нее иногда кружилась голова после таких полетов. Лок тому же еще и укрывал ее своим плащом. На высоте было холодно, так что это стало совсем не лишним. А когда она оглядела местность, куда они приземлились, ей показалось, что тут совсем не теплее. Хотя как может быть иначе, если они все равно находились довольно высоко, около такого злого зимнего моря? Да еще и ветер выл меж камней. В общем, вылезать из-под второго плаща совсем не хотелось. Но что делать? Ива вздохнула и отступила на шаг. Огляделась. Ну и местечко. Заметила она по большей части для того, чтобы услышать собственный голос и хоть как-то разбавить эту смесь из свиста ветра и какой-то гнетущей атмосферы, что повисла над всем этим местом. Да уж. Ло тоже повертел головой. — Не особо симпатичное местечко. — Но ты же не будешь бояться, а, моя милая? — усмехнулся он. — Это просто камни и ветер, и впечатления от названия и легенды. — Ты прав, — тем не менее поежила Сива, — но все равно неприятно. Я только не могу понять, это магическое ощущение, ну, в смысле, от проклятия, или просто кажется так. — Я тоже ощущаю какую-то тяжесть, но коль прилетели сюда, то давай хоть посмотрим. — Твоя правда. Пошли. Девушка шагнула вперед. лов взял ее за руку и оказался рядом. Знахарка все никак не могла привыкнуть к этому. Так порой трудно впустить, по-настоящему впустить кого-то в свою жизнь. Они прошли около десятка шагов и будто оказались в другом мире. — Словно лабиринт какой-то, — поделился впечатлениями вампир. Волны стояли на расстоянии пяти-шести шагов друг от друга, иногда больше, иногда меньше. И ходить между ними приходилось петлями. И через несколько минут таких блужданий было совершенно невозможно понять, откуда ты пришел и куда тебе идти. Но они упорно шли все дальше, абсолютно запутавшись в этих каменных дебрях. «Хорошо, что я летаю», — вздохнул Ло. «И не говори», — поддакнула Ива. практически в первый раз в жизни по-настоящему этому порадовавшись. До сего момента ее ощущения от этой особенности вампира были смешанными. Восторг и страх одновременно. И именно в этот момент раздался крик. «Бертран!» Молодые люди подскочили и синхронно ухватились друг за друга. С минуту ничего не происходило. Только ветер затих. «Ты это слышал?» Дрожа всем телом и голосом, спросила травница. «Думаешь, это призрак?» — кивнул Ло. э э ты его чувствуешь?» Призраков и привидений знахарка боялась до жути. «Да нет вроде, но качественно прощупать ауру», — сказал уже приходящий в себя вампир. «Что-то мешает. Наверное, в этих камнях есть какая-то руда, что путает восприятие». — Да, возможно, — судорожно кивнула Ива. И тут снова. — Бертран! Парочка вновь бросилась друг другу в объятия. Какое-то время они так постояли. Потом попытались осмыслить происходящее. — Просто приворот какой-то, — пошутил Ло. Но посмеяться им помешала начавшаяся вновь. — Бертран! Бертран! Бертран! Бертран! Бертран! «Бертран! Бертран! Бертран!» И так раз за разом. И потом снова все замолкло. «Это эхо. В смысле ветер?» Через какое-то время пробормотал вампир, уже машинально поглаживая девушку по спине. «Помнишь, ты сама рассказывала. Так и в легенде той да да да И на самом деле это звучит вовсе не Бертран, а больше похоже на Эртра, как-то так. Никогда бы не подумал, что такое возможно, что звук может так искажаться. Продолжил успокаивать ее юноша, попутно пытаясь прощупать пространство вокруг магии. Но тут столько камней, да и море внизу. Вот ветер и вытворяет чудеса. «Думаешь?» с трудом спросила Ива. То ли от страха, то ли еще от чего-то у нее в голове все мутилось и путалось. — Уверен в этом? — кивнул Ло. — Ну, пойдем? Он вновь взял ее за руку и двинулся вперед. Чародейка послушно шагнула следом. — Мы еще немного посмотрим и полетим обратно. Надо по пути завернуть в какой-нибудь трактир, на горячего выпить. Нам не помешает. Молодой маг говорил, видя, что это успокаивает подругу. «Да, Глинтвейн, это хорошо», — почти прошептала она. Ива повертела головой, пытаясь понять, что с ней происходит. Трудно было сосредоточиться. «Неужели я так испугалась? Или это усталость? Может, отхожу от полета, просто с опозданием?» В голове словно плыл туман. Он будто распространился в ее верхней части, и периодически перемещался в ту или иную сторону, отчего возникала тупая накатывающая боль и начинала стучать в висках. Думать при таких ощущениях было, мягко говоря, сложно. Мысли, конечно, все равно бродили в голове, но особым смыслом они не отличались. Трудно было их направить хоть в какое-то русло. Девушка помнила, что ей надо в чем-то важном разобраться. Но вот в чем именно? И казалось, что с этим можно повременить. Просто подождать само устаканится. Они шли еще какое-то время. Ло что-то говорил. Ветер периодически выкрикивал это имя, надрывно и отчаянно. Но теперь это пугало уже не так. А Ива вдруг начала слышать голос. Только не снаружи, а будто в самом центре мозга. Он шептал и шептал, уговаривал. «Что-то много в последнее время у меня там посетителей». Успела подумать травница, прежде чем окончательно потеряла способность соображать. Лони сразу понял, что случилось. Только что знахарка спокойно шла рядом, даже что-то ему отвечала. И вдруг отбросила его руку, буквально вырвала свою ладонь из его и куда-то побежала. Вампир так опешил, что чуть не потерял ее. В таком лабиринте камней это было не мудрено. Ива скрылась как раз за одним из них. Юноша рванулся туда же, но там была совсем небольшая полянка, и на ней стояло еще несколько валунов. За каким-то из них девушка и исчезла. Но за каким? Ло попытался почувствовать ее магией и вампирским чутьем, но по-прежнему ему что-то мешало. «Да что на нее нашло?» Он прислушался, стараясь различить звуки шагов. Однако тут эхо так странно отражалось. что они, казалось, доносятся минимум с трех сторон. Разглядеть в этой круговерте больших и малых камней тоже ничего не удавалось. Ночь не была магу помехой, но даже у вампирского зрения есть свои пределы. Ло выругался и взлетел. Травницу он увидел не сразу. Она была уже в дальней части этой своеобразной долины, на каком-то довольно большом по сравнению с остальными полянками, если так это можно назвать, пространстве. однако Она была не одна. Еще какое-то существо стояло там. Вернее, не стояло, а медленно, как хищник на охоте, приближалась к девушке. А Ива просто смотрела вперед, никак на это не реагируя. «Проклятье! Чары подчинения!» Ло бросился на помощь подруге. «Скорость у вампиров всегда отменная. В полете так точно. И поэтому он еле-еле смог остановиться». А это было необходимо. Всю поляну, на которой находились эти двое, окружал плотный купол безумия. Так тоже бывает. Ло был магом разума и отлично чувствовал подобное. Женщина, а именно существо этого пола находилось рядом с ивой, было безумно. И это сумасшествие оказалось заразным. То есть любой, кто оказывался с ней рядом, попадал под его действие. Мысли его путались. И медленно, но верно он лишался рассудка. Но почему Ло не почувствовал этого раньше? Почему знахарка попала под действие этих чар, находясь на большом расстоянии, хотя зона поражения всего несколько шагов? Вопросы пронеслись в голове молодого чародея, но он не стал искать ответы. Ему необходимо было срочно спасать подругу. А делать это надо было очень быстро, потому что Ло ощутил еще кое-что. Вторая женщина на поляне была вампиром. Вампиром сотворенным. Причем случилось это недавно. И ее терзал жуткий голод. Он буквально разносился по воздуху. Ло отлично знал, что это такое. Это чувство отозвалось в его вампирской натуре сладким зовом. Будто кто-то приглашал его на охоту. И на обед. Только огромным усилием воли Ло подавил в себе эти инстинкты и быстро начал плести заклинания по защите от безумия. Он был не самым опытным магом, но некоторые вещи усвоил в самом раннем детстве. Магия разума была в самой его сути. Тут он превосходил даже собственного отца. Но на заклинания, которые будут действовать долго, сейчас времени не хватило бы. «Ладно, значит, будем действовать быстро». Сетка защитного колдовства была накинута, и вампир рванулся вниз. Женщина находилась уже совсем рядом с Ивой, когда Ло оказался на поляне. Она заметила конкурента, ощерила клыки и бросилась к травнице. Макс схватил знахарку одной рукой, а второй выбросил силу вперед. Она не была оформлена в какое-то заклинание и просто отбросила нападающую назад к одному из камней. благодаря этому Удалось выиграть всего мгновение. Ло хотел уже подняться в воздух, но вдруг Ива начала отбиваться. Это было так неожиданно, что в первый миг чародей выпустил ее. Потом быстро понял, что травница находится под действием чар, и схватил обратно, притягивая к себе, на сей раз совсем не нежно. Человеческой девушке не сравнится с вампиром в силе, но заветное мгновение было потеряно, на них вновь нападали. Брови Ло непроизвольно сдвинулись, он был полон решимости. И в бой полетело одно из заклятий. Однако, к удивлению вампира, женщина легко от него уклонилась. Очень быстро. Она явно была знакома с магией. Ива же по-прежнему пыталась вырваться. Ло ругнулся и вновь выкинул руку вперед. Несколько огненных шаров полетели в вампиршу. Она уворачивалась. Ее новое естество давало ей огромные способности, но все равно поражала та легкость, с которой ей удавалось уходить от заклинаний. Тут Ло получил сильнейший удар в живот. Ива, улучив момент, извернулась и поразила его магией. Только вампирская выносливость спасла его. Он даже не выпустил подругу из рук, сумел швырнуть в приближающуюся соперницу несколько ледяных копий. Та всё так же легко от них уклонилась. Более того, кинуло в него какое-то проклятие. Тот еле успел отбить его. И тут Лоб понял, что надо делать. Взлететь в такой ситуации не получится. К тому же он не знал, умеет ли подниматься в воздух его противница. Магия в ней какая-то есть. К тому же, возможно, что вампирская кровь дала ей такую способность. Если он на высоте в полуборьбы борьбы упустит Иву... Поэтому... Он решил сначала привести в чувство подругу. Заклинание, вырвавшееся сквозь клыки, больше походило на рык. Но в результате на дло и вокруг встала прозрачная, временно непробиваемая защита. Это дало ему немного времени. К тому же он чувствовал, что скоро пойдет, и его заклинание против помешательства нужно обновить. Держать бешено сопротивляющуюся Иву было сложно, но схватить... И фактически зафиксировать ее в одном положении ему удалось. Теперь надо освободить девушку от безумия, что взяло в плен ее сознание. Это куда сложнее. Ведь предстояло вмешательство в чужой разум. Если просто унести ее из этого места, через какое-то время этот дурман развеется сам. Но приходилось действовать по навязанным им правилам. Ну что ж. Ло. На миг магии обездвижил девушку и поднял руки к ее голове. Заклинание по ощущениям было похоже на холодный ветер. Только он не бежал вдаль, а бился между его ладонями. Это ощущение окутало разум знахарки. Мысли у нее вновь смешались. Но парню удалось перебить ту нить, которой вампирша притягивала ее к себе. Травница в полной растерянности перестала вырываться. И как раз вовремя. Заклинание парализации, нерассчитанное на чародеев, разрушилось. Магичка, словно статуя, сейчас стояла перед своим напарником. Глаза ее уставились куда-то в темноту, за пределы прозрачной защиты. Она не понимала ничего, не осознавала себя. Ложе боролся за ее разум. Его поразила сила воздействия. Он видел его, пытался победить. Но... Это был такой уровень! Паника на мика охватила молодого вампира, но в тот же миг он еще более яростно взялся за дело. Вот уже все пространство под защитой наполнилось ветром. Он был магический, но это мало что меняло. От него развивались волосы, взметнулся плащ за спиной. Лицо юноши словно потемнело, глаза начали отсвечивать красным. Вряд ли сейчас в этом существе можно было признать по весу и шутника-студента. Зато появилось иное — суть. А она прежде всего заключалась в том, что Ло был невероятно опасным молодым вампиром с огромным магическим и моральным потенциалом. И сейчас вся его воля была брошена на борьбу с чужим безумием. Ночное небо косилось на происходящее тонким серпиком месяца, а ветер становился все злее. будто чувствовал бешенство своего магического собрата. А вокруг Ло, позади него, воздух начал наливаться черным цветом. Обычную ауру не разглядеть невооруженным глазом. Но сейчас темная суть была так сильна, что это было видно любому. Защита рухнула от очередного удара вампирши, и она бросилась к своей добыче. Теплую молодую кровь с примесью магии она чувствовала всем телом. Ее вкус уже почти ощущался на языке. Вот она уже в шаге от нее. Но вдруг что-то отбросило безумную, какой-то сильный удар. Она зарычала, уже почти теряя человеческий облик и хоть какое-то подобие рассудка, замотала головой. И вдруг с ужасом уставилась на фигуру перед собой. Своими новоприобретенными способностями она видела, что перед ней стоит что-то темное и могущественное. Никогда еще Ло не выглядел так, как в этот момент. Почти идя на поводу у этой части своей натуры, он вытянул вперед одну руку и направил ее на противницу. Та сжалась перед ним. В черных глазах плескались безумие, страх, дикий животный ужас. Вампир был готов уже нанести смертельный удар, как вдруг... «Нет, не тронь ее!» и перед женщиной появился другой вампир. Он был старше, с более резкими чертами и явно очень сильный. Вокруг и позади него тоже колыхалось темное пламя, а рука была вытянута. «Кто ты такой, гоблин, подери?» Яростило не было предела. Ива все еще была под властью чар, но он уже понял, как вывести ее из этого. А если бы убил сумасшедшую вампиршу, то дело совсем пошло бы на лад. Неважно. Убирайся. Я не позволю ее убить. Ло даже оскалился. Да почему? Она опасна. Ты что, не видишь, что она сделала с моей подругой? Убирайся отсюда. Отведешь ее к белым магам и никаких проблем. Только ее я тебе не отдам. «Бертран!» Неверие и надежда прозвучали в голосе поднимающейся за спиной старшего вампира женщины. Безумие же дернулось, будто норовистая волна. Ло пришлось усилить защиту для себя и Ивы. «Да, это я, Элеонора. Я пришел». «Ты пришел!» — повторила она, цепляясь за его одежду. Юный маг видел ее ладони и волосы, часть ее тела. «Да, я пришел. Сейчас мы уйдем, не бойся». «Есть!» — прохрипела она. В голосе скользнула отчаянная нотка. «Я тебя накормлю». «Да что же ты делаешь?» — взвился Ло. «Ты что, не видишь, кого ты защищаешь? С ума сошел?» «Да!» — закричал в ответ второй вампир. Они сцепились взглядами, оба уверенные в своей правоте и непримиримые. Ветер вокруг выл дурным голосом, рвал плащи и бесился в волосах. А воздух все темнел, сгущаясь. Ива начала приходить в себя где-то на этом моменте. Она не могла сказать, что не помнила происходящего, но осознавать его начала только сейчас. В какой-то момент ей стало дико холодно. Наконец-то подействовала магия Ло, и она схватилась за друга. Это мгновение. вывела того из состояния ненависти к стоящему на его пути. Только что он готов был порвать его на части, сцепиться в смертельной схватке, не дать уйти и добиться своего. Но как только он почувствовал, что к Иве возвращается рассудок, это противостояние перестало быть таким уж важным. Рука парня сжалась на ее талии, прижимая девушку к его телу. Легкая дрожь качнула обоих. Слишком сильное потрясение. Но почему? Брови Ло все еще хмурились, но он хотел знать. И одновременно с тем, как схлынула эта ненависть, молодой вампир понял, как силен тот, кто перед ним. И главное, в его глазах стояли отчаяние и боль. Какое-то страшное понимание, что проиграть он не может. Нет у него такой возможности. «Я люблю ее». Казалось, вампиру невыносимо больно. Взрослый, сильный и властный. Но что-то почти сломило, подкосило его. В глазах его светилось осознание безнадежности и особая решимость бороться до конца. Совсем. Таких ничто уже не остановит. «Ее?» — поразился Ло. «Но...» «Да что ты знаешь, мальчишка!» Казалось, что он сорвался, но, возможно, Ло просто был один из многих, вот и не выдержал. «Я ее люблю так, что мне уже ничего больше не важно, ничто не имеет значения, и я никому и ничему не дам нас разлучить». В этих словах не было ни капли пафоса, лишь те же отчаяние, боль и решимость. «Но она же сумасшедшая!» Молодой маг пытался понять. Она не всегда была такой. И не всегда будет. Я спасу ее. Я смогу. Он все это будто говорил самому себе. Женщина по-прежнему прижималась к нему. Так и будет. Ло покачал головой. Объясни. Зачем? Лучше уходи. Забирай свою девчонку и уходи. Уйду. Но сперва объясни. бертран покачал головой, но как ни странно начал говорить наверное ему самому это нужно было элеонора ведьма признавшая темные силы ты знаешь это с точки зрения старейшим делает невозможным наш союз по крайней мере наличие у нас детей но это мы бы пережили у меня есть власть и влияние нас не трогали, но потом обнаружилась Что Элеонора умирает? Болезнь какая-то. Никто не мог понять, что это. Ни магии ни ведьмы. Но она убивала Элеонору. И тогда я решил, что пусть будет так, но она обретет второе рождение, став вампиром. Ло в ужасе вскрикнул, поняв, в чем дело. Но это запрещено. Темные силы или превратят ее в чудовище, тварь хаоса? Или сведут с ума? Сведут с ума? О, ночь! Догадка была слишком страшна. И очевиден результат. Так и случилось. Да, заорал вампир. Да, гоблин, все разбери. Мы знали, что такой исход возможен. Но мы решили рискнуть. И я вытащу ее из этого. Я маг разума. Я справлюсь. «Это же... это же темные силы! Никому их не победить!» Ло стало жалко сородича. Столько боли в глазах он никогда еще не видел. «Мальчишка! Мы их каждый день побеждаем. Просто тут все серьезнее. Но я... мы сможем это!» «Я знаю. Я не отступлю. Это значило бы, что все мои слова о любви и чувства — ложь!» Пустой трек, туфта, а я не могу сдаться. Я хочу, чтобы она жила, и я буду с ней. Всегда. Они как-то узнали о нас, о нашем решении, пытались нам помешать, поймали, как диких зверей, в клетку бросили. Лоо понял, что речь идет о старейшинах, людях, действующих по их указанию. Зря они это сделали. Моя Элеонора вырвалась. Никто не ожидал. что только что созданный вампир может быть так силен. У безумия и темных сил есть свои преимущества. Голос дрожал на грани злорадства и истерии. Он явно потратил огромное количество сил. Нервы его сдавали. Меня эти уроды сумели скрутить. Но Элеонора убежала. Я же... Я смог вырваться только сейчас. Бертран словно пришел в себя. И вновь посмотрел на молодого сородича. — Уходи. — Уходи, пока отпускаю. Я заберу ее и спасу. А тебе нас не остановить. А попытаешься? Я убью тебя. Сделай правильный выбор. Ло уже понял, как ему следует поступить. В конце концов, к нему сейчас прижималась дрожащая Ива. — Хорошо. Но я буду вынужден сообщить обо всем старейшинам. мне «Все равно». Его голос именно так и звучал. «Думаю, они уже знают». Они взвились в воздух, каждый со своей девушкой одновременно, но полетели в разные стороны. Ло в кое то веки держал Иву на руках, как должно, поперек спины и под колени. А обнимала его за шею и прижималась, как замерзший котенок. Вот такая история. Закончил рассказ Ло. Когда он принес Иву в их с Дэй домик, Горгулья страшно перепугалась. Сначала она хотела убить вампира, но Ива посоветовала лучше слетать за парнями. — Я и сама справлюсь, — прорычала та, но травница покачала головой. — Прошу тебя, нам просто хочется кое-что рассказать. — А Иве, возможно, нужна помощь Калли, как мага жизни, — весомо добавил вампир. — Что ты с ней сделал, гоблинский упырь? — взвелась черная. «Ничего — Ничего. Травница с трудом удерживалась, чтобы не перейти на виск. — Дэй, умоляю, иди уже! — Дважды рассказывать не будем, — изощренно пригрозил Ло. И вот Златка, Кали и Грым оказались в их гостиной. Сначала, разумеется, последовала сцена ярости и обвинений. Кто бы сомневался, неизвестно, что там им рассказала Дэй. Однако иви удалось перебить их, заявив, что они, кажется, раскрыли тайну этих сумасшедших, ищущих своего Бертрана. Ребята еще для проформы повозмущались, но потом, разумеется, уселись слушать. «Так, я все понял», — Грым покачал огромной лобастой головой. «Я про упыриху эту и про то, почему она свихнулась. Но это же не она по городу бегала, а совсем другие бабы». Калли поморщился от лексикона друга, но промолчал. «Есть вещи, с которыми надо просто смириться». «Я думаю, что понял, почему так происходит», — медленно ответил Ло, по-прежнему прижимая к себе знахарку. Она не могла сказать, будто ей это не нравится. «Это... безумие. Оно как туман накрывает людей. И даже после того, как человек вышел из него...» Он какое-то время все равно остается под его воздействием. Какая-то основная идея сохраняется в чужом разуме. А Элеонора была одержима одной мыслью — найти ее Бертрана, оказаться с ним рядом. «Допустим», — пробурчал Грым. «Но описывали они его по-разному». «Возможно, эта идея перерабатывалась в чужих мозгах», — пожал плечами вампир. От этого жеста Его волосы заскользили по спине. Она каким-то образом оказалась на этой скале скорби. Наверное, случайно. Она же бежала от... наших. А ее разум уже тогда помутился. Возможно, случайно, или же в связи с какой-то ассоциацией, она оказалась в том месте. И это... эти звуки, свист ветра, эхо... Ива покачала головой и вздохнула. Там и нормальный свихнется. А что уж говорить о... Той, которая такое пережила. Да, почти благодарно улыбнулся ей вампир. Ее психика была очень нестабильна и не выдержала этого испытания. Окончательно. Она среди этих камней как в плену оказалась. В клетке без выхода. В этом был и определенный плюс. Как я понял... Местность там как-то препятствует магическому обнаружению. До поры, конечно, но все же. Но ей нужно было чем-то питаться. Сотворенные вампиры первое время испытывают страшный голод. Ло вспомнил свою реакцию на него, но благоразумно не стал делиться впечатлениями. — Мы умеем... — Подманивать жертву. — Простите за терминологию, — ровно сказал он. — Она осталась с древних времен. «Я вам потом объясню, как они питаются», — поспешила уверить друзей травница, видя, как открывается рот Златка и как ярость зажигается в глазах дей Ло покрепче сжал ее ладошку и продолжил. «Это свойство очень специфично. Не на всех действует. Наверное, ей проще всего было подманивать ведьм или тех, кто связан с темными силами по договору. Вторая женщина точно была ведьмой, — влезла с замечанием травница. И не как я, а договорившаяся с темными силами. А первая — некромантом Я почти уверен, — кивнул вампир. Кстати, именно в этом коренное различие между вами. И поэтому никто из моих сородичей ничего против тебя иметь не будет, — подмигнул он девушке. Хотя, как я думаю... Она имела воздействие не только на тех, кто был связан с темными силами, то есть имел с ними какие-то дела, но и тех, кто в принципе мог с ними контактировать. Например, представители ведьмовского рода. На тебя же тоже подействовало. Златка и Калли переглянулись, да и скрипнула зубами. — И ты привел его прямо к ней в лапы? — но он же не знал! — выкрикнула знахарка. — А ты вообще молчи! — вызверилась Горгулья. — Не связалась бы с ним, не попала бы так. Радуйся, что Калли позаботился о своих зелень наварить и что он темные силы хорошо прогоняет. Это было правдой. Светлый быстро понял, что именно случилось с Ивой, смотался в домик парней и принес каких-то настоек, а потом немного поколдовал над подругой. От его магии внутри словно засияло маленькое солнышко. Теплое и такое... «Светлое, иначе не скажешь. Хотелось верить в лучшее, в добро, без пафоса или иронии, во все хорошее, в то, что все наладится». И вот сейчас светловолосая чародейка не знала, как ответить подруге, однако к ее удивлению вмешался Златка. «Хотелось бы мне утверждать обратное, но, боюсь, сейчас все случилось относительно лучшим образом». Фраза даже самому Синекрылому показалась странной, но он мотнул головой и упрямо продолжил. «Мы все равно рано или поздно туда бы отправились. Конечно, весьма вероятно, что Бертран уже увел бы Элеонору. А вдруг они задержались бы? Неизвестно, что случилось бы с нами или с Ивой от такого воздействия, этого безумия. Да и с вампиром справиться весьма непросто. Тем более таким». Как я понял, Ло сумел справиться, только благодаря своему происхождению. Вампир наклонил голову, показывая, что оценил слова и жест. «Скорее всего», — тихо и весомо произнес он. «Но все равно», — не хотела успокаиваться Горгулья, — «он подверг его страшному риску». «А то, можно подумать, вы этого не делаете», — начала злиться в ответ травница. и я не желаю ничего подобного слышать. Я тебе уже говорила. Это моя жизнь, в том числе и личная. «Девочки, девочки!» — поднял руки Беррин. «Давайте до конца все выясним, а потом будем вести подобные дискуссии». «Златка, можно подумать тебе, этот кровопийца, Нра!» Начала была каменная. «Дэй!» — коротко оборвал ее синекрылый. Потом повернулся к парочке на диване. Они до сих пор так и сидели, обнявшись. — А это... помешательство пройдет у тех женщин? Она их кусала, да? — Думаю, да, — кивнул Ло. — Но вампиры очень редко убивают, выпивая кровь. Хотя врать не буду, такое случается. Обычно такое происходит, если вампир не особо себя осознает, ранен или... Безумен, например. И хитно заметил Калли. «Да, такое тоже бывает, но очень и очень редко. В тон ему пропелло. Я хотел сказать, нечто подобное возможно, если сотворенный вампир очень молод. Собственно, только стал таковым и оказался без наставника. Но, отвечая на твой вопрос, Синекрылый, скажу так. Скорее всего, безумие у тех женщин уже прошло». или скоро пройдет. Но магов жизни или разума этим несчастным все же стоит навестить. Я думаю, они или сами это поймут, или соответствующие службы их найдут, или знакомые посоветуют. В любом случае, рано или поздно, но это помешательство должно исчезнуть. Вероятно, не без последствий. Поэтому я и вспомнил про лекарей. Все замолчали, размышляя каждый о своем. «Как думаете, он ее... вылечит?» Не смогла сдержаться Ива. «Говорят, любовь творит чудеса», — тихо ответил ей Калли. «Говорят». На следующий вечер, стук в дверь его домика, почему-то никто не хотел жить с вампиром из парней. Застал Ло в домашней одежде, мягкой и удобной, с растрепанными волосами. У него водилась привычка за книгой запускать руку в локоны. Он недавно вернулся после разговора со старейшинами, и они попросили его не распространяться о происшествии, пообещав найти пострадавших девушек и помочь им, ежели необходимо. Обмолвились, что обратили Элеонору не более семи-десяти дней назад. Молодой вампир подивился позднему визиту, отложил книгу и поднялся, на ходу поправляя одежду. «Ива?» — поднял он брови, отворив дверь. Выражение лица знахарки его встревожило. «Что-то случилось?» Ло чуть посторонился, пропуская травницу внутрь. «Ты один?» — быстро произнесла она. «Да, а...» «Очень хорошо!» — прервала она и потянула завязки площадки.